ПТУшник Мы с Абернисиевым дружим в его свободное отделание детей мелким чиновницам средних лет время. Я всегда дружила с мальчишками. В детском саду я дружила с мальчишками, потому что девчонки были вредены и воображалы с капроновыми бантами и розовыми пупсами в руках. А я ходила лохматая. Моя мама не умела плести косички с бантами. Ведь до меня у нее был мой брат совершенно без косичек. Пупсов пеленать у меня не получалось, и от злости я отламывала им руки и ноги. Так что с девчонками у меня не было общих интересов. Кроме Саши Табаковой, с ней вместе мы придумывали пытки для воспитательниц. Вот с мальчишками я хорошо дружила в детском саду. Мы тайком проносили черный хлеб в спальню и сушили сухари для предстоящего побега. Мальчишки хотели на мне жениться, и мы договорились, что я выйду замуж за всех по очереди. За близнецов Пашу и Егора Коганов. потом за друга Егора, потом за Лёшу Королёва, Гришу, Никиту и, когда уже буду старенькая, за Юру Андреева. Ни за кого из них выйти замуж мне так и не удалось. Пашу и Егора мама увезла в Америку, остальные женихи тоже куда-то подевались. Но я их до сих пор помню. А Бернисиев готовится к смерти. Я тоже готовлюсь, но я-то нормальный человек. Я покупаю брынзу, оливки, халву и иду служить по панихиду. Вот, мол, дорогие мамы и папы, я принесла вам гостинцев. Скоро увидимся, то все. Ведь если к покойникам никто не приходит на родительскую субботу, им ужасно обидно и грустно. Это все равно, что в детском саду никто не приезжает к тебе в родительский день на детсадовскую дачу. Ужасно грустно. Грустнее этого ничего нет. Так что брынза, оливки, халва, винегрет. И певчий перекусит, и папе с мамой приятно. А Берниси вообще не ходит в храм. Но к смерти готовится посерьёзки. Он боится, что умрет внезапно, на улице, на работе. Его повезут в больницу. Будут осматривать тело, долгое, большое тело. А вдруг на нем ношеное, не блистающее новизной белье? Да к тому же каких-то сомнительных марок. Вот стыдобень, а? А Бернисьев закупает кучу дорогих трусов и носков по последнему писку моды. Так-то турецкие джинсы и линялые безразмерные майки. Но бельишко, будьте любезны. Встретить смерть во всеоружии. Не ударить лицом или чем-то там в грязь. Он думает, что ему дадут внезапную, легкую, моментальную смерть. Мы с Абернисьевым вместе ходим в магазины трусов. Мы забавляем продавщиц. Они насмешливо и завистливо смотрят на нас. Думают мы пара. Мы дружим, как дети. Шепчемся. Про сахар в крови и кровь в моче. Про врачей, суставы и вросшие ногти. Я всегда верила в дружбу между мальчиком и девочкой. И теперь мне открылась дружба между предстариком и предстарухой. Мы гуляем по городу, честно. А Бернисев приезжает на метро куда-нибудь по центре, например, на Бауманскую, и мы гуляем в Лефортово, на немецком кладбище или в Головинском садике, а то по басманной через Мясницкую на бульвары идем. Мы гуляем как раньше, как тогда, когда город был любимым, а не разлюбленным. Любимый был темноватый облезл, он вырастил нас. Мы были невыносимы и беззащитны. Мы насмерть ссорились с родителями из-за нашей музыки. Мы сочиняли стихи, мечтали о путешествиях, говорили кайф и облом, читали слепую машинопись гадких лебедей, праздновали день рождения Леннона, шли в школу ледяной февральской зарей, болело горло, но нельзя пропустить городскую контрольную по алгебре. Мы сдавали ленинский зачет. Мы не могли вообразить, что это никогда не пригодится. Мы отменно разбирались в проходных дворах. Там спали укутанные слоями опавших листьев неисправные отечественные автомобили. Пережидая дождь в подворотне, мы читали надписи на растрескавшейся штукатурке стен. Дождь проходил. От него в самой ярой зной в подворотне стояла лужа, как привет, как надпись «Здесь был дождь». Мы шутили про свой город. Кто он все-таки? Мальчик или девочка? Он или она? «Герой или красавица?» «Город-герой, красавица Москва!» Сидим в кофейне на сретинке. Знаешь, знаешь, понимаешь?» Шепчет Абернисев, и сквозь гомон, звон чашек и музыку рассказывает, почему он пошел в радиомеханическое ПТУ. Когда ему было лет четырнадцать, он смотрел кинофильм. Он так и говорит кинофильм. «Про глухонемую девочку». «Ты не смотрела?» «По-моему, нет. А как называется-то?» «Да не помню». Влюбился по уши, вот как ни разу потом. И для этой девочки из фильма я решил придумать что-нибудь, чтобы ей было слышно, чтобы только нам с ней было слышно, чтобы мы могли разговаривать. И стал мастерить какие-то коробочки. И поступил в ПТУ на Большой Декабрьской. На Большой Декабрьской? Начало декабря на Большой Декабрьской. Мы с мамой и тетушкой идем на Ваганькова убирать папину могилку. Я, десятилетняя, плетусь мимо ограды, за которой во дворе играют снежки и орут подростки. «Иди скорей, не глазей по сторонам!» — паникуют мама и тетушка. «Мало ли что у них на уме, это же ПТУшники!» Играют снежки за оградой мальчик, длинный и худой до ломкости. Пацаны дразнятся из-за его чудной фамилии. Перезрелая училка глядит волком. Девочки над ним хихикают, но устраивают друг другу темные из-за него. Синяя линия метро не пересекается с фиолетовой. По дороге домой он делает две пересадки. На плече сумка «Лада-автоэкспорт», разрисованная шариковой ручкой. потыушник из Гальянова ловит вражьи голоса, чтобы слушать музыку. Мальчик, подросток с острым кадыком и слабым от стремительного роста сердцем, приучается терпеть жизнь. Теперь подростку за пятьдесят. Он здорово раздобрел и натерпелся. Он заслужил право надеяться, что его признают мучеником матриархата. и выдадут внезапную, мгновенную, счастливую смерть в новых трусах Пеппи Джинс. Разрешат умереть безболезненно и быстро, улететь куда-то туда, где всегда теплая осень навалом грибов, отличная рыбалка, и веселые, добрые девушки не обращают на него никакого внимания. Сидим у окошка в кофейне, говорим про шишки, на ногах. Мимо медленно идет человек в плаще, ест мороженое. Он никуда не спешит, гуляет, А на Сретенке узко гулять. Его задевают, толкают плечами, на него сердятся. А он идет и ест мороженое. Это же Толя Четвертов. Мы во ВГИКе вместе учились, а теперь редко видимся, но всегда радуемся друг другу при встрече. Сейчас я его догоню и скажу. «Толя, привет!» «Ну вот скажи ты ему, скажи, обернись его!» «Толя, познакомься, это Обернисьев. Мы с ним дружим. Мы с ним дружим, а он не верит, что в институте я была ужасно худая». очень коротко стриженная, курила беломор и носила синюю матросскую фланель. Он не верит. «Толя, скажи ты ему! Ёлки-палки, ты реальный свидетель!» И мы догоняем, и я говорю. «Толечка, здорово, дорогой!» Хочу сказать ему про его интервью в газете и что я жду не дождусь его фильма, но соображаю, что лучше не надо. Я не знаю, видит ли он меня. Смотрит и ничего не говорит. Даже не улыбается своей знаменитой улыбкой. Даже не знаменитый просто улыбкой не улыбается совсем. У него щетины и ботинки нечищены. Грязные ботинки как будто он из лесу. Мороженое капает на плащ и это его не напрягает, а плащ и так уже замызганный, если приглядеться. У него пугающая прозрачность в глазах, а когда он молча поворачивается и идет своей дорогой, видно, что он сутулился и каштановые волосы почти сплошь седые. Подавляющее большинство седых волос. подавляющая седина. «Толь, ты чего такой?» спрашиваю я вслед. «Когда-то я уже спрашивала его вот так же, такими же словами, на Бегово, в Гиковском бескрайнем коридоре, очень давно, осени восемьдесят четвертого». Он уходит.